Глава двадцать один. Охота на людей. Тащите эту тварь на вершину храма! зарал кто-то из т о л п ы Вечное солнце с милости вицаясли! Смерть чёрному чудовищу! вторил неизвестному кто-то. Это точно плохое знамение. Зря мы отвернулись! запричитал один из стариков. Тишина. Зарал могучий басовитый голос со стороны центральных улиц. Площадь оцепили воины Вечного Солнца. Ошеломленная толпа начала инстинктивно уплотняться. Отпустите этого человека! Грозно потребовал тот, а т а л стоящий перед толпой. Но он же черный! Начали возмущаться люди из толпы. Проклятый Вечным Солнцем, оскверненный! Кто сказал вам это дерьмо? ч л е н о р а з д е л ь н ы в конце сорвавшись на крик, спросил т а т о т а л Бойцы, выдерните этого черного из лап охмелевших дармоедов! Воины Вечного Солнца растолкали несопротивлявшуюся толпу и вырвали из их рук ничего не понимающего негра. Нет никаких проклятий! Оглядев толпу, заявил т а т о т а л Расходитесь! Отряд воинов потащил несопротивлявшегося черного человека в сторону городских ворот. Ну и устроил нам проблем этот пан Пило. С трудом произнеся имя испанца, пробормотал т а т о т л Освальд л ь же ясно дал понять, чтобы черных не завозили. К этому инциденту, в результате которого толпа хотела принести, пусть и черного, но человека в жертву вечному солнцу, Привела ошибка. Панфилоде Нарваес за прошедшие полгода так и ни разу не появился на берегах Мексики. Зато это часто делали его подручные испанцев в этом деле Панфило почти не использовал, предпочитая иметь дело с берберскими пиратами. Берберы за деньги готовы были служить хоть п а п е р и м с к о м у поэтому с ними проблем не возникало. Проблемы у п а н ф и л в а возникли с христианской частью экипажа, который претил захват христиан на поругание язычникам. Но золото всегда берет верх, поэтому христиане из экипажа пошли на сделку с совестью, тем более им было, что ей предложить. Панфило не жадничал с исполнителями, честно деля добычу пятьдесят на пятьдесят, пятьдесят Панфило, пятьдесят экипажу. Пиратствовали осторожно. Никогда не появлялись в одних и тех же местах дважды, держались подальше от крупных феодалов, а также действовали быстро. Типичной схемой действия было первое: прибыть в место, где по слухам есть какие-то ремесленники. Второе: выслать парочку ребят, которые хоть как-то сойдут за местных, чтобы они все разведали. Третье: под покровом ночи берберская обордажная команда устраивает кошмарную ночь. В процессе которой людей выдергивают из постелей, а имеющуюся стражу жестоко вырезают. Четвертое. Загруженный рабами корабль убывает в Тунис, где происходит пополнение запасов, предварительная сортировка свежеспечённых и рабов и прочая подготовка к грядущему трансатлантическому плаванию. Пятое. Происходит доставка рабов в Туспан, где происходит взаиморасчёт между людьми Панфилла и людьми Освальда. Чуть больше полугода механизм работал без сбоев. Более того, Анфило приобрел еще два барка, которые сейчас занимались тем же самым. Но слухи про наглых пиратов, которые отлову красивых девиц предпочитают похищение ремесленников, начали ходить по Европе. Даже орден Сантьяго собрал постоянное ополчение из сорока рыцарей и двухсот пехотинцев, чтобы пресечь возможные нападения на побережье Кастилии и Леона. Сбой произошел около двух недель назад. Жадность человеческая не знает пределов, поэтому Каравелла, безутешная вдова, под руководством капитана Альбуми Мариска (Примечание 1). приняла закупленных подешевки негров в количестве сотни голов, чтобы продать их на Кубе. К несчастью, десяток негров сбежал при передаче белых рабов м е д е т л а н ц а м Бегают эти негры очень хорошо, поэтому ловить их было то еще задачей. Конкретно этого негра Тототл ловил уже вторую неделю. э т а ж и в у ч а я и х и т р а я паскуда сумела преодолеть сотню километров с дышащими в затылок преследователями. А затем вступила в схватку с перехватившим его отрядом воинов м е с т и т л а н а потерявшим в результате этого одного человека. Живучую п а с к о д у звали Кумби. Это хитрая тварь, по его же словам, являлась воином племени Санинки. К удивлению испанских инструкторов, черномазый очень хорошо говорил на испанском. И вот сегодня ранним утром из раненого негра. Который минувшей ночью успел вступить смертельную схватку с я г у а р о м приволокли в м е с т и т л а н где он снова умудрился сбежать, но попал в руки толпе, которая прослышала что-то про проклятого солнцем или черного людоеда. т а т о т а л не стал сильно разбираться в этих слухах и мифах, но решил опросить негра чисто на всякий случай. Ты ешь людей? На испанском спросил он Кумби. Что? Не дай Аллах! возмущенно воскликнул негр. С чего ты взял? Почему ты черный? Задал следующий вопрос татотал. А я откуда знаю? Задал встречный вопрос кумби. Ну, это ты ведь черный, а не я. Резонно отметил татотал. Почему бежишь? Я не хочу до самой смерти работать на плантациях, сказал на это негр. А вы зачем меня ловите? Наш лидер не хочет, чтобы здесь были черные. В свою очередь ответил т а т о т а л И люди думают, что таких как ты прокляло вечное солнце. Они боятся непонятного, а я непонятное не люблю. Они сейчас находились в кабинете к а м е н т а л ь т л я главных ворот, к о т о р у ю было решено использовать для допроса. Сам к а м е н т а л ь т л ь сейчас стоял на улице и дышал свежим воздухом. Капитальная деревянная дверь отворилась, и в кабинет вошел о с в а л ь т л ь на лице которого была... Фильтрующая маска. Это он? – спросил он у т а т о т л а Нануатле. а Ага, он самый. Кивнул командир воинов ВС. Бегает сукабыстро. Это у них в крови. Освальтель пристально уставился на негра. Говоришь на испанском? Да. Устало вздохнул негр. Я не буду разбираться, что ты делал эти недели, – начал Освальтель. Я скажу тебе одну вещь. Тебе не место в Мексике. Один из наших отрядов собирается на север. Можешь отправиться с ними. Они оставят тебя на берегу, где обитают другие племена. Можем отправить тебя к испанцам на Кубу, но не думаю, что тебе у них понравится. А домой? Без особой надежды спросил Кумби. Без шансов покачал головой Освальтль. Так что ты выберешь? Татотл а не знал всего, что движет этим неграм, но окажись он на его месте. Зная, что на Кубе его ждет неизбежное рабство, выбрал бы неизвестный берег с неизвестными племенами. Меня просто в ы ш в ы р н у т на берег? Уточнил негр, который, похоже, уже склонился к берегам Северной Америки. Нет. Снова покачал головой Освальт е л и Лично от себя я выдам тебе бронзовую броню, меч и щит, один арбалет с тремя десятками болтов, двухнедельный запас с у ш е н о г о мяса. а также другие крайне необходимые для выживания вещи. Окажешься там не с пустыми руками, может, вождем станешь. <связь> Это все меняет, кивнул негр. А другие племена, они чем-то похожи на кочевников Сахары. А я откуда знаю? удивился о с в а л ь т е л ь Я там не был никогда. С чего ты вообще решил, будто я что-то знаю о тех краях? Но ты хорошо знаешь испанский. Выглядишь почти как испанец, привел аргументацию н е г р Я родился здесь, отрицательно покачал головой о с в а л ь т е л ь Но один совет тебе все-таки дам. Сейчас такое время, что люди уважают только закон силы, как и всегда. Усмехнулся Негар. Когда меня увозят? Планируешь сбежать? Прищурился о с в а л ь т е л ь Тебя все равно найдут, но на этот раз не будут пытаться взять живьем. В глазах черного что-то блеснуло, какой-то вызов. Слушай, я пытаюсь вести себя с тобой как с человеком, не вынуждай меня поступать иначе, ладно? в Здохнул Освальд устало, взглянув на негра. Негр немного подумал, а затем согласно кивнул. Освальд вышел из кабинета. Тототл -то тяжело вздохнул и поднялся со стула. Теперь как народ успокаивать-то будут? Задал он риторический вопрос. Хотя это вообще не моя проблема. Пусть у начальников голова болит. Главное, я тебя в конце концов поймал. Дом Освальда точли спустя двадцать минут. Двадцать четвертого декабря т ы с я ч пятьсот двадцать первого года писал з а г л а в и и очередного листа самодельного ежедневника Освальд. Разобрался утром с вопросом беглого негра. Напомнить Ирипану, чтобы собрал снаряжение по следующему списку. В целом дела Освальда идут хорошо. Правда, фильтрационный лагерь переполнен, но это разрешимая проблема. Предполагалось строительство отдельного района, куда будут селить лишние семьи, но решение было отменено. Отдельно поселять ремесленников семьями Освальд правителю города х у и ц е л и х у и т л четвертому категорически не советовал. предложив лучше возводить отдельные здания на пустырях между существующими строениями. Все равно в конце концов они ассимилируются, но этот процесс можно ускорить. В настоящий момент на стадии фильтрации находилось 1715 человек, 900 из которых профессиональные ремесленники, часть из которых являются мастерами. Помимо этих 1715. Обживают новые жилища уже 1289 новых жителей м е ц т и т л а н а из которых 700 человек являются мастерами. Берберы брали их с семьями, стараясь наносить в процессе п о х и щ е н и й как можно меньше повреждений. о с п л а т и л за здоровых и готовых к работе людей. Жен и дочерей мастеров трогать было запрещено под страхом смерти, так как Осу не нужны были мстители за поруганную честь. Панфилов веже месячном отчете писал, что в прошлый рейд в некую деревеньку Сант-Максим берберы запугали население демонстративным сожжением церкви, из-за чего люди сами выходили из домов, поэтому никто, кроме сгоревшего заживо местного священника, не пострадал. п а н ф и л о интересовался альтернативными источниками рабов, в очередной раз предлагая берегам а в р и т а н и и где тоже имеются свои мастера. Но о с настоял на выжимании максимума из Европы. Уоса в голове никак не могло уложиться, что он, сидя на заднице в Мексике, сейчас влияет на судьбу тысяч человек и серьезно меняет историю. Возможно, какой-нибудь из этих украденных мастеров в будущем должен был изобрести какую-нибудь прорывную на эту эпоху машину или форму парусов. Так или иначе, но эти люди теперь здесь. Они в страхе и смятении. Не до конца верят в слова д и к а р е й которые говорят им, что теперь они работают на величайшего правителя великого города Мецтитлан, что им положена заработная плата, хорошее жилье, но взамен т р е б у е т с я беспрекословно подчиняться власти Хуицелихуитла IV и работать усердно. Большая часть невольных переселенцев правила игры приняла. но некоторая доля, согласно донесениям специально подобранных доносчиков и наиболее сговорчивых переселенцев, уже планировала прорваться в джунгли, добраться до Туспана, а уж там угнать корабли и вернуться обратно в Европу, ну или добраться хотя бы до Кубы. Даже на первый взгляд от их плана разит бредовостью, но отчаянно жаждущие вернуться домой люди ухватятся и не за такую тонкую с о л о м и н к у против них. Трехтысячный постоянный гарнизон м е с т и т л а н а тысяча воинов Вечного Солнца, двадцать тысяч резервистов, которые можно призвать к оружию в течение часа. На десятом пункте з а п и с и сделанных сутрадел, оса прервал младший помощник Ирипана, известный ему как а й к Представлял собой этот низкий двадцатилетний паренек человека ума чуть выше среднего. Зато исполнительного. Его маленькие глаза, близко посаженные друг к другу, выражали вечное расслабление, даже несмотря на текущее самочувствие Айка. Носил он старую р а б с к у ю прическу, которую не исправлял исключительно из лени или наплевательства. Хотя Освальд выбил для своих сотрудников право носить стрижки, присущие классу м а с с у а л и то есть людей или крестьян. К вам с визитом, господин Охтли, босс. Склонился Айк в поклоне. Скажи ему, что сейчас выйду, ответил ему Ос. И пригласи его в летник. Пусть угощается шоколадом и сладкими лепешками. Будет исполнено, босс. Снова склонился Айк и затворил за собой дверь. Айк Снауа переводится как никогда. Настоящее имя парня Ахига. Он не знает, откуда он. Его младенцем привезли с севера. Его как-то неверно научили в детстве, что айк значит нет. Это забавляло его бывших хозяев. Ос до сих пор коробили рабовладельческие отношения. Он не мог себе представить, как это, чтобы кто-то вырос в рабстве, вырос рабом, и эти рабские привычки из а й к а уже не выбить. Ос посыпал пергамент своего стационарного ежедневника мелким песком, чтобы осушить чернила. Встав из кресла, он направился к летнику. В летнике важно заседал Охтли, не забывающий с наслаждением пить диковин ы й здесь сладкий шоколад и заедать его медовыми лепешками. к у е ц и л у ю эту ч е т в е р т ы й начал предпринимать какие-то действия в отношении новых поселенцев. п о и н т е р е с о в а л с я Освальд, садясь напротив Охтли. Они уже видели сегодня рано утром, примерно в пять утра, когда Оса вызвал к себе х у и ц е л и х у и т л четвертый и потребовал отчета о готовящемся восстании. А, да, величайший повелитель принял их лидеров во дворце и официально утвердил их права и обязанности. Охтлис кивком принял из рук сулы хлопковое полотенце и вытер им рот. Но я пришел не за этим. Я пришел поговорить о наших взаимоотношениях. Освальд лишь удивленно искривил бровь. Прости меня, видевший солнце, что вел себя непочтительно в самом начале нашего знакомства. К удивлению, Ос попросил о х т л и с п е с ь застилала мне глаза. Я думал, что достиг всего в этой жизни, но сейчас вижу, что это ничего не значит перед вечным солнцем. Что же случилось такого, что подвигло тебя все это переосмыслить? – задал вопрос Освальд, приняв из руксулы чашу со сладким шоколадом. Какаоны не стало заметно дешевле. Сказались снятые ограничения на его посев. Теперь простые люди имеют все шансы попробовать шоколад более чем пару раз в жизни. Но тем не менее элитарный статус еще долго будет сопутствовать этому напитку. Всю прошлую неделю у меня были беседы с первым прилатлем к Охты Моком. Степенно начал Охтли. Он открыл мне глаза на природу некоторых вещей и показал всю незначительность наших деяний на фоне вечного солнца. Но при том вечное солнце продолжает давать нам жизнь, несмотря на ошибки, не взирая на жестокие жертвоприношения. Так оно показывает нам свою любовь. Правда, что до вечного солнца десятки миллионов дневных переходов? Правда, кивнул Оз. А что до Луны, десятки тысяч дневных переходов? Задал следующий вопрос Охтли. Правда, снова кивнул Оз. Но пешком не до вечного солнца, н и до Луны не дойти. Нужно уметь летать. А мы сумеем когда-нибудь приблизиться к вечному солнцу? з а т а е н н о й н а д е ж д о й спросил Охтли. Зачем? – спросил Ос в ответ. Оно сожжет тебя, если ты приблизишься слишком близко. Но не потому, что ненавидит тебя, нет. Просто такова его природа. Чтобы светить всем, нужно очень ярко гореть. Чтобы светить всем, нужно очень ярко гореть. Тихо повторил Охтли, задумчиво смотря в пол. Я понял, овидящий солнце. Охтли вскочил с места и направился к выходу. Спасибо, Освальтель. На последок сказал он и удалился. Ос не понял, что понял Охтли, но ведь его задача как миссии новой религии заключается в том, чтобы сыпать всякими псевдомудрыми цитатами из Фейсбука. Примечание два. Кризис мировоззрения Охтли замечен был давно. к о х т ы мог присылал записку, д е с к а т ь сановник правителя испытывает кризис веры, и если что-то вдруг, нужно будет наставить его на путь истинный. Первый прилатель тщательно следил за паствой, не позволяя и на комысле, и и охотно истолковывая любые непонятные моменты в соответствии с уже давно выработанными религиозными догматами, само собой. Он вообще сейчас стал больше внимания уделять религии. Для людей сейчас нет ничего важнее, чем вера в загробный мир, так как этот мир что-то не удался. Развлечениями аборигены могут пересытиться, вкусной едой зажраться, а вот о том, что будет после, могут слушать бесконечно. Загробный мир самая слабая часть культа вечного солнца. Тут все упирается в то. Кто больше наобещает? И у остальных религий была серьезная фора. Пришлось обещать много чего, но соблюдать реалистичность, как бы это странно не звучало в контексте обсуждения религии. Тем не менее народ был доволен тем, что их ждет в неизбежном будущем. Правда, для этого придется поднапрячься. Кого попало в мир вечного солнца не пускают. Только праведных и законопослушных прихожан, а грешников терпеливо ждет тьма. Упущенный пункт о з а п р е т е самоубийств пришлось затыкать в следующей же редакции книги Вечного Солнца, так как волна самоубийств, охватившая город, показала, что кое-кто не умеет ждать. В других религиях этот запрет появился совершенно точно не просто так. Обдумав произошедшее за чашкой шоколада, О свернулся к делам насущным. Его р а с п о р я ж е н и и имелось сотня с лишним кузнецов. Пятеро из них по квалификации заткнут за пояс по сотне д а в и д о в 4 3 т ы р с т а тридцать мастеров серьезно занимались резьбой по дереву, куда серьезнее, чем все а т с т е д с к и е мастера по дереву вместе взяты. А две сотни гончаров своим существованием обещали вдохнуть толику ренессанса в местное гончарное искусство. которая в данную историческую эпоху эволюционировала слишком медленно. Предвидя то, что случится дальше, Ост уже выделил средства на строительство взрослой пломачликали, то есть школы для взрослых, где можно будет освоить какую-нибудь актуальную сейчас профессию. То, что местным гончарам крышка, он понял в тот же момент, когда увидел работу европейского гончарного круга. Остальные мастера специализировались на других, не таких востребованных у ц е л и х у и в л о м четвертым отраслях кустарной промышленности. Особенно жалко осу было еврея ювелира, который вынужден теперь переквалифицироваться в м е д и п л а в и л ь щ и к а На з о л о т о здесь всем было плевать. Но и Аков не терял надежды изменить положение дел, так как упорно продолжал на досуге изготавливать великолепные золотые персни, диадемы и подвески для знатных дам безошибочно метя в самое уязвимое место общества атомии. Но он отказывался понимать, что в тысячелет существующее развитое общество невозможно убедить в ценности бесполезного металла с помощью одних только ювелирных изделий и слов. Впрочем, исключительно для профилактики Каакову уже ходил один испанец с отрядом воинов Вечного Солнца с убедительными аргументами. Медь завоевала свою популярность исключительно из прикладного характера ее применения. Добавь немного олова и получишь оружие или броню. А что до золота? Еще одним позитивным моментом было счастливое обретение мастера р у д о знатца, который первым делом открыл небольшие залежи меди в двухстах километрах от м е с т и т л а н а Мужиком и г н а с и о был тяжелым. Причем дело не только в характере, но дело свое знал крепко. Пусть группе воинов пришлось возить его на телеге э п и з о д и ч е с к и останавливаясь на исследование интересных мест, но работа шла гораздо эффективнее, чем раньше. Беда в том, что Игнасио стар, ему перевалило за шестой десяток, а образ жизни человека, который редко в чем-то себе отказывал, наложил свой отпечаток. Когда слишком хорошо, тоже плохо. Открытые в далекой юности десятки месторождений в Альпах позволили ему основать свою артель, которая приносила ему стабильный доход. Сварливый и вечно недовольный толстяк, который на вторую неделю существования в новых реалиях купил себе двух молодых рабынь, вот кто отвечал за феноменальные успехи разведывательных рейдов по окрестностям. Ос терпел его сам и заставлял терпеть других по одной простой причине. Он эффективен. Теперь они знают, где добывать железо, где из з а л е ж и залежи цинковой руды, с которой Ос особо не знал, что делать, разве что пустить на изготовление латуни, как предлагает еврей Иаков. И он всегда готов поделиться секретом за символическую сумму и ряд вольностей. Еще они теперь знают о залежах с у р ь м ы И перита. А вот открытие оловянной жилы прямо в городе Элокса Читлан, который х у и ц е л ь хуитл четвертый сразу же решил захватить, превратило старика Игнасио в человека года по версии верховного правителя Мецитланского союза. Старикан решил это дело отметить. Тут и случилась трагедия. Алкоголя особо никакого нет. Все, что могут предложить Атоми, пульки. Но этого горячему итальянскому деду было мало, поэтому он решил попробовать п о э л о которым местные себя зачем-то обливают. Игнасио слегка просел по зрению, а также нанес такой ущерб своему здоровью, что еле откачали. Осу пришлось напомнить переселенцам, что они здесь не гости, а некто положением чуть-чуть выше рабов. у и т ц или х у и т л четвертый тоже сработал оперативно и сдал закон, запрещающий употреблять д е з и н ф е к ц и о н н ы е средства в качестве напитков. Коренные горожане постукивали костяшками пальцев по голове, не понимая, каким нужно быть дегенератом, чтобы добровольно пить так отвратительно пахнущую субстанцию. Но в то же время понимал, что без алкоголя не обойдется. Рано или поздно население захочет бухать. Так как без бухла некоторым слишком скучно жить. Процесс это неизбежный, поэтому его нужно возглавить. Пока не упущено время, разбиваются виноградники, где пытаются приживить испанские сорта винограда. Будущее у мексиканского вина весьма туманное, но С подумал, что попытка не пытка. А вечером этого же дня. Когда текучка была закончена, а ужин уже съеден, настало время для небольшого рукотворного чуда. Ос собрал население на главной арене. Сегодня вы увидите небожественное, заявил он во все у с л ы ш а н и е Сегодня вы увидите преодоление з а к о н о в природы. Узрите же! над грядущим действом он работал целый месяц, исключительно на досуге. О с п о д н е с небольшую лучину к странной конструкции, стоящей рядом с ним. Хлопковая ткань была смочена водой, а каркас изготовлен из очень тонких веток. п о середине конструкции размещался фитиль небольшой масляной лампы, который и был подожжен лучиной. Собравшийся народ, поголовно одетый в многослойные маски, с расширенными глазами наблюдали, как прототип китайского фонарика медленно поднимается вверх, а за ним еще один, и еще один. Суммарно в небо вознеслось два десятка фонарей. Они в а х у е Судовлетворением отметил про себя Ос, а затем увидел х у и ц и л и х у и т л а четвертого с женой, которые как маленькие дети с расширенными глазами смотрели на происходящее чудо. Все. Иногда надо подтверждать свой статус сакральной личности, чтобы не расслаблялись. В пяти километрах от м е с т и т л а н а Комби завороженно смотрел на медленно взлетающие вверх огни. То же самое делали его конвоиры. Достаточно пялиться обсоски, прикрикнул на доспешных воинов самый крупный воин. Нужно доставить этого черного засранца в ту с п а н к у тру. Это совершенно чуждый мир, совершенно чужие люди. Такого к о м б и н е видел даже в Испании, хотя это та еще диковинная страна. За пять лет рабства у гранадского гранта он многое успел понять о европейских людях. Многое. но явно недостаточно многое. Если бы его не застукали выходящим из дома Матильды, может и не было никакой продажи на первом же попавшемся рынке. Жестокие берберы, которые ему никогда не нравились, во время путешествия не понравились еще больше. Заставляли жрать какую-то траву все плаванье. От этой травы у бедолаги случались частые запоры, а морская болезнь обострилась до невозможности. Дошло до того, что Кумби пришлось решать, что делать первым: гадить или блевать. Проклятые берберы опустились в его глазах еще ниже, а еще братья мусульмане называются. Будь его воля тогда, но не было воли и сейчас нет, но будет. Этот Освальда похож на человека, который держит слово. Пусть там будут неизвестные племена, но Кумби не привыкать. Он смог сбежать от воинов Туарегов в пустыне, что ему какие-то хилые краснокожие. Примечание. Первое. м а р и й с к и В переводе с арабского значит маленькие мавры или мавританчики. Это мусульмане-андалусцы, которые официально приняли христианство. У испанцев с ними постоянно были терки. Их постоянно подозревали в черной причерной магии и лютой недоброжелательности к добрым христианам. В общем-то, классическая ксенофобия. Это можно заметить даже на уровне названий. В Арагоне их называли просто маврами, а в Каталонии не иначе, как сарацинами. В с е м н а д веке, а конкретно в 1609 был издан эдикт, о б я з ы в а в ш и й морисков покинуть территорию Испании. До 1650 года было выселено около 300 тысяч человек, или 4% тогдашнего населения иберийского полуострова. А в наше время, лет через 50, будет забавно наблюдать, как какой-нибудь президент Испании Абдул Фейзаль Ибн Гранада выпустит закон, согласно которому остатки испанцев должны будут покинуть новую Андалусию. Второе. Facebook в Мексике является аналогом ВК. 95 процентов населения этой страны зарегистрировано ворованном детище Цукерберга. Это как ВК ВРФ. Конец 21 главы.